Нам, то есть продолжаем. В чем разница между монтецилитами и джахмитами и ашаритами и матуридитами с другой стороны? То, что монтецилиты и джахмиты, они все качества Всевышнего Аллаха Субханаху ва Таали отрицают и говорят, что Всевышний Аллах Субханаху ва Таали не не описан ни одним из э, качеств. Э, отключите, братья, кто у кого микрофон. да то то есть да а, а что касается ашаритов и мутарадитов то они говорят что всевышний Аллах описан семью качествами от они утверждают для Аллаха семь качеств но которые указали доказ доказательства разума по их мнению а остальные качества они э, признают э, лявзан то есть признают с, с той стороны что да это пришло это пришло в Коране То есть, например, Святейший Аллах описан довольством или гневом. Однако они затем сводят все эти качества к этим семи, сводят все эти качества к этим семи. Как, например, то есть они говорят, что милость Аллаха это они сводят его, сводят милость Аллаха к желанию. Говорят, что милость это желание наделить какими-то благами. Однако сам Святейший Аллах Субханаху ва Таале не не описан милостью. не описан милостью, то есть、э, все в итоге、э, качества остальные у них сводятся к семи, поэтому когда они начинают врать, что мы, дескать, признаем больше, чем семи качеств, их не следует даже слушать и поворачиваться, потому что они их признают、э, внешне, однако в итоге в итоге сводят в итоге сводят к семи, в итоге сводят к семи, поэтому、э, Поэтому, то есть, не следует на это поворачиваться. К чему я это говорю? Что сейчас зачитаем, то есть, полезные слова имама и мулькаема, прежде чем к Шарху перейти, где имам мулькаем разбивает вот это, вот это их разделение. Они разделили между качествами, которые утверждаются и качествами, которые искажаются различными видами разделений. И все это батль, то есть, имам мулькаем объясняет и как раз утверждает вот эти упомянутые здесь качества. Gavarit Mam Ibn Kamrahimahuafi Sawakul Murselag, Sweikniga, a Sawakul m u r s a i t a e l e l a t u n Nusus, Alan, Lahusaman, w a b a s a i l n Wakudratan, Wayrodatan, Wayatan, Wakalaman, Kadelatiha, Alan, Lahu Rahmatan, Wamahabatan, Wadaban, Waridan, Wafarhan, Wadachan, имам мулкаем говорит, как тексты указали на вот эти семь качеств, которые утвердили ашариты, то что Аллах есть слух, зрение, знание, э -э способность и, жел и желание и жизнь и слова, то есть они утвердили вот эти семь качеств: слух, зрение, знание, способность, желание, жи -э、жизнь и слова. И то они утвердили их не по путях ли сунна. Шейх, Шейх, Шейхулис нам накаим здесь что говорит, что как шариат и тексты указали на、э, вот эти семь качеств, точно также они указали на то, что Аллах есть милость, любовь,、э, то что Аллах гневается, то что Аллах Аллах описан довольством, радостью, смехом, ликом, двумя руками и другими остальными качествами. То есть тексты одинаково указали как на то, так и на это. И вопрос теперь говорит имам джалим: Фалимановейта хакика та рохматихи, ва махаббатихи, ва ридоху, ва гадабихи, ва фарахихи, ва дохихи, ва ултху ви навси лрада.、Э, э, э, э, Нам,、э, то есть имам джалим говорит: Почему же ты тогда э, отрицаешь э, отрица отрицаешь、э, внешний смысл милости,、э, любви, довольства, гнева, радости, смеха? и искажает их сводишь их к качеству желания то есть они говорят например что гнев всевышнего аллаха это、э, это жила это же это желание наказать да то есть от флот все к желанию кали рода все к этому сводит почему тексты ведь говорит имам parity им одинаково указали как на то так и на это почему ты все сводишь、э, искажаешь вот эти качества все сводишь кали рода так、да, желание и ガウ ا マンルカム م は、それが、ファインコールとは、ت ローティー e s マシェティーとは、エローティーとは、エローティーとは、エロー ا ت ーとは、エローティーとは、エローティーとは、エローティーとは、エローティーとは、エローティーとは、エローティーと إ エローティー ا ت エローティーとは、エローティーとは、エローティーとは、エローティーとは、エローティーとは、エ ة ーティーとは、エローティーとは、エローティ ب とは、エローテ ا ーとは、エロー ا ィーティ ا とは、エローティーティー トレバー если ты с は、а ж е う ь как говорят ашариты что утверждение, то что мы утвердим для Всевышнего Аллаха качество, желание и воля от это это это не указывает отсюда не вытекает уподобление Аллаха творением и、э, придание ему телесности как они говорят отсюда не вытекает якобы из этих качеств а ут, а если мы утвердим вот те качества да как гнев милости、э, две руки и тому подобное то отсюда вытекает Говорят, то есть эти занадокам вытекает уподобление и придание телесности. Почему говорят? Потому что э, не, э, не разум не способен, разум не способен осознать наличие этих качеств, кроме как у тела, кроме как у тела, у того, что является телом. да, то есть говорят то, что、э, две руки и тому подобное, то есть и、э, гнев, и милость, и довольство и другие качества, они、э, из них вытекает телесность. В, из, почему? Потому что разум не способен из них、э, понять, что кроме、э, этих качеств она личествует, кроме как у того, что является телом.、Э, почему говорят? Потому что милость это что? Это какая-то нежность, которая охватывает、э, натуру человека, да.、Э, потом говорят любовь это склонение души к、э, притяжению того, что ей полезно. А гнев это、э, это прилив крови к сердцу、э, ж, с желанием отомстить, а、э, радость это、э, это инбисату дамель кальви уроди маю сиру алиги. Радость это то есть прилив、э, крови к сердцу по причине того, что что-то обрадовало да сердце. И тому подобное то есть они начинают вот эти качества истолковывать тем что они представляют собой、э, касательно людей касательно людей и говорят за тем что аллах то есть это телесности аллах очищен от телесности к или говорит вам дулька им будет отвечено им показали кали рода хиа мэлю нафси лям ля джельби майян фолха вода фу майя дурруха показали к джамил мазб азбатта хум минонс минас сифат инна махи а родун кайма тут билет сам и шахид Говорит мама нолькаем, будет тебе отвечено. Точно так же и желание, которое ты утвердил, да, желание, они же утвердили из семи качеств. Это склонение души к, тому, к притяжению того, что ей полезно, и отталкиванию того, что ей вредит. И также все все качества, которые ты утвердил, они являются лишь аорот, то есть это в терминологии людей кальяма это а рад это явление да по-русски если сказать то есть то что приходит и исчезает и то что существует в другом понимаю что то есть это может быть немного трудно но для понимания то есть я как мог объяснил то есть это явление которое существует в телах до、да, в том что мы видим то есть как жизнь так и знание так и зрение так и и и слух и и другие то что они утвердили это все и Касательно、э, людей, все это аррор, да, то есть эти явления. А, они же говорят, Святой Дух очищен от, и, от того, чтобы у него были какие-то в нем происходили какие-то явления, как они все это говорят. Говорит Имам Нуркайам, ведь знание чем оно является? Это、э, это запечатление картины познанного в душе знающего. Запечатление картины познанного в душе знающего. или то есть это является тоже явлением, которое в, в том, что мы видим перед нами, оно лишь существует в темах, в том, что является темой. Показали и также то есть слух и、э, зрение и жизнь, все это явление, которое,、э, которое то есть существует в описываемом. Факей фалязем от тежбихува тачсим менезбати тилька сифат валем яльзаменезбати газихи. То есть и как будет, что Вот эти сифаты, которые вы отрицаете, эти качества, которые вы отрицаете, из них вытекает уподобление и, и предание тела, а из、э, других не вытекает. Когда тоже они в том, что касательно、э, людей, они、э, являются явлениями, да. Нам и говорит дальше имам Ибн Нукаим、э, э, культу. とても大きいですが、このような形で、このような形で、この形で、この形で、この形で、この形で、この形で、この形で、この形で、この形で、この形で、この形 м то будет ему сказано, а почему ты все тогда качества не утвердил, таким образом просто сказав, что они не равняются качествам творений. Почему、э, эти семь утвердил, а остальные не утвердил, таким образом. А, и、э, почему ты、э, понял из того, что опи, описываем Аллаха, этими семью качествами, телесность и уподобление, а из качества,、э, То есть из одних качеств ты понял телесности уподобления, а из других семи понял тауhid и、э, очищение Аллаха. Почему ты,、э, говорит мамулька, почему ты не сказал, я просто, почему бы тебе не сказать просто, я утверждаю для Аллаха и лик, и любовь, и гнев, и、э, довольство, и смех.、Э, однако они не равны、э, качествам сотворенных. Почему ты так не скажешь во всех качествах? Почему в семи говоришь, а в других не говоришь.、Э, говорит ему мудрый кам дальше. Файн культа ха залай окель килалак факаифа акальта саманува басеран вахятану эродатану ва ва машиатан лейсет мэнджин сифатель махлюкин.、Э, если он скажет, что это не представимо в разуме, да,、э, то, что утвердить, например, свыше Малаху две руки, чтобы они не были похожи на руки творения, будет сказано ему точно так же не представляя, как ты представил в разуме утвердить Аллаху знание, которое не равняются и не похожи на знание творений если он скажет говорит вам 0 км она у фаррику байна моют а у льва байна малоют ауэль бенна модель наклюла субутихи ямтанил то вы лифу калиль милой хаять его льку дать его самого басар омала я дулю алейх лаклю я джибу а у ясу ута выливу кальвач его льят в дохи квальфара он вода барридо говорит имам-навукарим. Однако, то есть он может сказать здесь, да, что я различаю между тем, что искажать, и между тем, что не не делать того или не искажать、э, таким критерием, что на, на то, на что указывает разум,、э, я не, не не разрешено делать того или не разрешено истолковывать как знание, жизнь, э, способность э, слух, зрение.、Э, А то, на что не указывает разум, обязательно истолковывать или разрешено истолковывать, как лик, рука, смех, довольство, гнев и другие качества. Почему, да? Как указал разум на эти семьи, не указал на другие? Говорит, то есть этот ашарит, как будто. Ведь точное действие, оно указывает на способность действующего. И... точность этого действия так、э, указывает на то, что этот действующий обладает знанием, а то, то что он、э, отличил одни творения от других, указывает на то, что у него есть желание. И, не, то есть, вот так вот, и остальные сифаты, то семь сифатов, так утвердился Вышнего Аллаха. И поэтому говорит, то есть, это, если скажет, да, то есть, это, это шарит, не разрешено противоречить тому, на что указал ясный разум. То будет ему ответчено, говорит Маммулкаем. Во-первых, точно также、э, то, что Всевышний Аллах наделяет людей какими-то благами,、э, проявляет к ним свое доброе отношение, устраняет от них、э, вред и э, удовлет, э, как бы спасает их、э, в каких-то бедствиях. На что это указывает? Это указывает в разуме на то, что он обладатель милости, указывает на то, что он обладатель милости. И точно также、э, указывает, как указывает отличия в творениях на его на то, что у него есть желание точно также, то есть указывает в разуме утверждается разумом это качество и、э, также говорит нам нулькаем то, что Всевышний Аллах избрал некоторых творений и наделил их почетом и сделал их избранными это указывает на его любовь к ним указывает на, любовь, на его любовь к ним точно также как <coughs> то, что Всевышний Аллах、э, унизил и отдали от своей милости и лишил своей милости некоторых творений это указывает на его ненависть к ним и его гнев на них да точно также точно также по такой же、э, по таком же пути、э, нам и во вторых говорит то есть первый первый ответ то что разум утверждает как то так и то это первый ответ во второй ответ、э, Даже если мы предположим, что разум не, укаче... не указывает на эти качества, которые они отрицают, эти занадыка, то、э, он также их и не отрицает. Он, даже если мы скажем, что он не указывает, то он их и не отрицает. И разум их не отрицает, а затем у нас пришли шариатские тексты, которые сами по себе, больший Далиль и независимый от разума Далиль,、э, Как же вы? Почему же вы? И, и то есть уверенность в шариатских текстах она больше, чем уверенность лишь в разуме. Почему же вы、э, позволяете себе, то есть отрицать эти качества? И в третьих говорит вам, будет им сказано, что если внешний смысл,、э, если внешний смысл текстов является уподоблением и телесностью, то он является таким касательно всех сифатов, касательно всех сифатов, поэтому、э, искажай все сифаты, отрицай все сифаты. А если же не указывают внешний смысл сифатов на телезность и тому подобное, на уподобление, то не разрешено тебе ничего из них искажать, ничего из них искажать. А если ты начинаешь заявлять, что в одном указывает, а в другом не указывает, то опять же, то есть ты должен、э, ты должен、э, указать разницу, указать разницу, и они не могут эту разницу указать. И, и говорит мама Мулькаем, когда некоторые из них поняли, что невозможно、э, четкий критерий привести, по которому одни сифаты утверждаются, а другие искажаются, они、э, заявили, то есть сложно, что указала иджма то, на что указала иджма, единогласное мнение,、э, как вот эти семь качеств, это не искажается, а остальное на то, что на то, что, на что не указала иджма, искажается. И、э, имам Мулкаем говорит, это, как ты видишь, самый порочный, самый порочный критерий, самый глупый критерий. Почему говорит? Потому что、э, он несет в себе, что Иджма утвердила то, что ш... утверждило то, что указывает на таджсим и таджбих, то есть на уподобление и телесность. И если бы иджма не указывало на уподобление телесности, то мы бы это исказили. А так вот иджма состоялась на этом, и мы уж уподобление телесности ставим. То есть это полная ерунда и батликуфер. И тут они говорят имам-нурлякам таким образом, они признали, что иджма состоялась на телесности и уподоблении. И это, поро, это порочение уммы единогласного мнения уммы, потому почему? Потому что единогласное мнение оно не может состояться на какой-то ложной акыде. и ложном хукме. А, затем говорит имам Мулукаем будет сказано, что иджма инкан иджма когда-когда для субти этих сифат вазахиру, а як ты дит тащиму от ташибих батал нафьюкум лизалик, во инлем ян акед алейга батал тафрику би. То есть будет сказано, говорит имам Мулукаем, что если иджма а, состоялась на на утверждении вот этих семи качеств в то время как их внешний смысл означает телесность и уподобление то、э, ваше отрицание этого стало ложным а если то, то есть если вы вы вы вынуждены признать что и внешний смысл этих семи качеств указывает на、э, уподобление а если говорит и маньлкаем Иджма не,、э, вы скажете, что все-таки нет на них иджма, то все ваш ваш очередной критерий то и стал ложным. И затем говорит、э, имам Мулкам, также будет им сказано, что ваши оппоненты из числа муртазилитов, ваши оппоненты муртазилиты, они、э, не не вошли в это единогласное мнение вместе с вами, однако на утверждение вот этих семи качеств, однако они противоречат вам, они противоречат вам, говорят, нельзя эти семь качеств утверждать. И、э, если вы скажете, что иджма состоялась до них, то будет сказано, вы были правы. Иджма действительно состоялась до них и иджма единогласное мнение на утверждение всех сифатов Всевышнему Аллаху и、э, не ограничена лишь на семи. Однако, то есть э, э, вы пришли с новым масхабом, который противоречит как и мутазилитам, так и противоречит и саляфам. Мы и вы Ни, ни с мотазилитами и джахмитами не остались, ни с салифами не согласились, ни с салифами не согласились. И э, говорит э, имам Нуркаим,、э, еще одна группа попыталась другой критерий выдвинуть. Они сказали, что внешний смысл、э, качества, внешний смысл у которых является, то есть как они аузубильда говорят, органами и частями. они искажаются, а те, которые не являются внешним смысл органами частями, они не искажаются. Братья, прервёмся сейчас и снова возобновим через две минуты. Я пере перезайду батарею тут.